Валерий Большаков. Целитель. Двойная игра. Пролог. Среда. 9 апреля 1975 года. День. Москва. Кремль. Ночь стояла теплая, радуя истинной весной. А с утра погода, точно избалованная женщина, раскопризничалась Небо надулось, вспухло промозглыми тучами и поплыла ясная даль жалобной акварелью, будто растворяясь в серой, мглистой изморосе. «Переменная облачность», — вспомнил Брежнев прогноз по времени, «местами слабые осадки». Тихонечко, словно крадучись, он приблизился к закапанному окну. Над мокрой зеленой крышей арсенала укалывало провисшую хмарь Троицкая башня, выше всех задирая рубиновую звезду. Книжки на проспекте Калинина, смазанные сыростью, почти не читались. Амидовская высотка мерещилась грязно-синей шпилястой тенью. Леонид Ильич вздохнул. Не горестно, не тяжко, а с радостной облегченностью. Жуткие эшафотные ночи. Тошная и мутная дневная пелена, в которой бредёшь из крайних сил, а вырваться не можешь, как в дурном сне, всё это схлынуло прочь. Словно мыльная пена с плеч долой, лишь окатишь её из банной шайки. А тут и стакана хватило. Генеральный секретарь ЦК КПСС не удержал в себе развернувшиеся, ищущие выхода ликования и коротко просмеялся. Ах, какое же это счастье! Ничего не ощущать! Лишь молодой и здоровый парубок не ведает, что у него есть сердце или сосуды. Но когда тебе под 70 каждая болячка ноет, давит, нашептывая, будто «Мемента море!» Генсек фыркнул смешливо, припомнив, как его бесил Суслов еще на прошлой неделе. Да, за день до охоты, в четверг. Политбюро как раз... Сбрелось позаседать. Все, главное, усталые, скучные, так и ждут усыпляющего воркования про великие победы до свершения. Надеются, что ничего-то им не поручат, не прикажут исполнить и доложить. А Михаил Андреевич их правдой наотмашь по брыластым сусалам. Еще и руки потирает, будто в азарте. Ах, что за проблемка образовалась? ух как мы ее сейчас. Да, пока сам не глотнул живой воды, не разумел, отчего человек в футляре, как тишком прозывают суслова, вдруг покинул свою незримую тару. «Эх — Эх! — крякнул Брежнев, звонко хлопая в крепкие ладоши. Не приседая за огромный столб, Он щелкнул пальцем по знаменитым рогатым часам, вписанным в блестящий штурвальчик. «Партия, наш рулевой!» — усмехнулся генеральный. «Как там Костя вчера выдал? Пароход? не корабль СССР!» «Ага», — развеселился Леонид Ильич. «Двадцать пять капитанов вцепились в колесо с ручками. И ты еще попробуй их убеди рулить дружно!» «Коллегиальное руководство, мать вашу!» Он посерьезнил И лишь слабая, едва намеченная улыбочка, то озорная, то ехидная, сминала губы. «А не пора ли тебе, Леня, на повышение идти, м-м-м?» Брежнев нервно зябко помял руки, словно умывая. Блудливая, опасная мысль наведывалась к нему с выходных кратче востучаясь в сознание, искушая и маня. «Командир корабля нужен в единственном числе, иначе толку не будет», — дрогнул гинсек уступив. Пусть даже с комиссаром за плечами, но один, один вождь. Клацнул замок, и в дверь заглянул Цуканов. Георгий Иммануилович Цуканов — старший помощник Леонида Ильича Брежнева изгоняя думку-соблазнительницу. — Леонид Ридич! — прошелестел негромкий голос. — К вам, товарищ Пельша. Говорит, что вызывали. Да, — Да-да, пусть заходит! — суетливо отозвался хозяин кабинета, двигая тяжелыми бровями, как будто разминая лоб. Сухонький председатель КПК, комитет партийного контроля, не вошел, а проскользнул, юркнул маленькой серенькой мышкой. «Прошу, Орветьянович, прошу!» — по-барски зарокотал голос генерального. «Заходи, не стесняйся!» Узкое, костистое лицо придавало пельше образ фанатичного инквизитора, не знающего жалости к врагам церкви, но сейчас оно выражало опасливое удивление. Леонид Ильич внимательно посмотрел в глаза напротив светлые и холодные. «Вы в курсе операции «Ностромо»», — веско начал он, унимая в душе откровенно детское упоение здоровьем. «Насколько продвинулись чекисты в поисках предиктора?» Судя по докладам Николая Ефимовича, Николай Ефимович Челноков, генерал-майор, заведовал сектором КГБ в отделе административных органов ЦК КПСС. Ни насколько покачал лысой головой председатель КПК. В его речи скорее угадывался, чем слышался прибалтийский акцент. «И я бы не ждал особых успехов в течение полугода. Товарищ Андропов правильно ставит задачу — найти, но не спугнуть». «Согласен», — выразительно кивнул Брежнев. «Вот что. Я не сомневаюсь». «В Юриной преданности, но, короче говоря, нужно самим выйти на предиктора, и чем быстрее, тем лучше!» В голосе Гинсека прорезалась жесткость. «Мы исполним любые его желания, будем холить или леять, но он должен находиться где-нибудь рядом, за высоким забором совершенно секретного и хорошо охраняемого объекта». Прозрачно-голубые глаза пельша хищно блеснули, а легкая улыбка тронула уголки тонких, бескровных губ. Понял, Леонид Ильич. Займемся сегодня же.